Леди Кэтрин милостиво пожелала им доброго пути и пригласила приехать в Хансфорд в следующем году, а мисс де Берс не зашла до того, что сделала реверанс и протянула руку каждой.